Глава 15. Капэрал Джонстон, я, сэр, приступить к выполнению упражнения. По времени пошло. Винтовку 16 на уровень груди, бегом 100 м, нырок головой вперёд через ряд колючей проволоки, приземление на вытянутые руки на сжатую в ладонях винтовку. Кувырок через голову. встать на ноги, ткнуть дулом в грудь стоящего в стороне чучела противника, ещё одного достать ударом приклада в челюсть, бегом стрелять на ходу из винтовки 300 м, с ходу гранату в щель залезть, переждать взрыв, снова вскочить на ноги, поля во все стороны, нырнуть в блиндаж условного противника, выскочить, запрыгнуть на узкую качающуюся на верёвках, привязанных к шестам доску балансируя отставленным от тела оружием, пробежать десять метров, спрыгнуть, пробежать еще триста метров по искусственно пересеченной местности, с кочки на кочку, с камня на камень, как потревоженный кузнечик, у которого вместо прозрачных крылышек на спине полная выкладка. Пробежал, теперь погружение в вонючую болотную жижу с головой, винтовку на вытянутые руки как можно выше, Чтобы не загрязнить затворную часть и пешком по дну, насколько хватит воздуха в лёгких. А если не хватит, тогда придётся черпать через открывшиеся кингстоны и глотать и начинать всё сначала. Нет, надо дотерпеть, сдохнуть, а дотерпеть. Дно пошло вверх, голова, словно надутый воздушный шарик, выскочила наружу, глотнула воздух. Теперь, не замедляя темп, на переправу. Перекинуть через веревку ремень, вцепиться, что есть силы, в два его конца, оттолкнуться от земли и заскользить к противоположному берегу, как мешок. Ну, с тем самым. Ну, еще немного, всего несколько метров, и есть. Водная преграда преодолена. Стрельбище. Короткую очередь направо, короткую налево. По стоящим перед мешками с песком мишеням. И желательно так, чтобы попасть. Загнать под ствольный гранатомет гранату, прицелиться, выстрел. Кажется, попал. Снова бегом. Ни в коем случае не снижая темпа. Гул танка в стороне. Упасть. Вытащить лопатку и в бешеном темпе, срывая ногти с пальцев, окопаться. Как можно глубже. Еще, еще. Зачет пойдет по каждому сантиметру. Упасть. в образовавшуюся ямку, втиснуться, вжаться в землю, приготовить гранату. Приготовиться пропустить танк над собой, хотя очень хочется вскочить и бежать от этого утюга на гусеницах. Но все-таки долежать и пропустить, и бросить вслед гранату. Теперь бегом к финишной ленте. Всего-то пять миль. Первая, вторая, третья. Осталось две, всего две мили. Теперь сходить с дистанции глупо. Теперь надо тянуть до конца, каким бы он ни был. Бросить бы эту винтовку, и этот рюкзак, и фляжку, и нос, и эту треклятую службу. Все бы бросить и отправиться на Майами, греть под солнышком живот и клеить девушек в бикини. Или даже не клеить, ну, их этих баб, а просто лежать на топчане». да одному, неподвижно, с утра до вечера, так чтобы никуда не бежать. Последние метры дистанции, уже без сил и дыхалки. Всё. Обрал Джонстон. Я, сэр. Вень уложились в нормативы на 4 секунды. Ты чтон пристал? Что такое 4 секунды? Пустяк. Что, он не может закрыть на ней глаза? Простить Эти четыре малых мгновенья. Вы меня слышите, Капрал Джонстон? Да, сэр. Вы опоздали на четыре секунды. Вы плохой солдат, Капрал. Вам надо служить в пехоте, а не в зеленых беретах. Я предупреждал, что здесь у нас не детский сад и не слет скаутов. Здесь надо выкладываться в полную силу, а вы дремлете на дистанции, как столетняя старуха. «Богадельня для пристрелых инвалидов! Вы меня слышите, капрал?» «Да, сэр!» «Громче! Что вы сипите, как хронический алкоголик, хвативший лишнюю порцию двойного виски? Учитесь вырабатывать командный голос!» Но... «Да, сэр!» «Не слышу! Да вы что, проглотили ком земли?» «Да, сэр!» «Громче! Да, сэр!» «Вот теперь слышу!» «Капрал Джонсон! Да, сэр!» Вернитесь к началу дистанции и пройдите её вновь, только уже как положено. Как положено зелёному берету. Вы меня поняли? Да, сер. Чтоб ему сдохнуть. И снова колючка, блиндаж, болото, второй раз. И почти наверняка третий, а завтра четвёртый и пятый, а послезавтра, господи. Да где тот милый сержант, из-за которого он записался добровольцем в зелёные береты? Где он, образец доброты и сострадания, в сравнении с которым всякий нынешний и зелёный командир исчадие ада, пожирающее младенцев? Где тот сержант? Найдите его и поцелуйте ему от меня задницу, чтоб его разорвало. Кабнион, можно было служить в той части, до второго пришествия и в ус не дуть, и ходить в бар с девочками-сизистками. Какой дьявол подтолкнул его руку, поставившую роспись под вербовочным контрактом? Вырвать эту руку с корнем, разрубить и по кускам сбросить в самую глубокую пропасть Большого каньона. — Капирал Джонсон! — Я, сэр! — На этот раз вы опоздали на шесть секунд. «Что на две секунды больше, чем в первый раз?» «Вы не хотите служить, капрал?» «Я устал, сэр». «Что? Что вы сказали? Я не услышал...» «Я устал, сэр». «Я не понимаю. Я не знаю такого слова. Такого слова нет в лексиконе зеленых беретов. Повторите его еще раз, капрал, чтобы я запомнил. Я попробую еще один раз, сэр». Я думаю, его смогу улучшить свой результат. Вот теперь я слышу и понимаю, что вы хотите сказать. Действуйте, капрал. И помните, что вы берёт, а не кукурузно размазня. Ры согласны. Да, сэр. Не слышу. Да, сэр. Да, сэр. Да, сэр. Чтобы вам всем лопнуть с вашим дурацким головным убором, который ничуть не лучше эбекновенной соломенной шляпой берёт и надеть на, на знамена с верно. Поздравляю вас с окончанием учебного курса. Вы славно потрудились, мальчики. Вы смогли сделать то, что до вас не мог сделать никто. Вы прошли полосу препятствий на полторы секунды быстрее, чем ваши предшественники. Вы установили новый рекорд. нашего учебного подразделения. Вы молодцы, парни. Вы настоящие зелёные береты. Спасибо, сэр. Теперь вам предстоит разойтись по частям. Я не знаю, кто из вас куда попадёт. Наши парни служат везде от Аляски до Антарктики. Но я знаю, что куда бы вы ни попали, вы не посрамите честь зелёного берета. И я очень не завидую тому противнику, Что встанет на вашем пути. Спасибо, сэр. Джон Стиллер. Я, сэр. Команда 617. Майкл Глеони. Я, сэр. Команда 617. Джозеф Питерсон. Я, сэр. В распоряжении командир у чепки. Уильям Бакет. Я, сэр. Команда 617. Майкл Джонстон. Я, сэр. Команда 617. есть а что это за команда сэр это не команда мальчик это вьетнам